Это была обычная тактика иезуитов, которые то отрицают существование своего ордена, чтобы избежать преследования, то, напротив, настаивают на его исключительном могуществе, когда надо запугать слабых. Так Раден старался теперь запугать мадемуазель де Кардавиль, чего отчасти и достиг, Ему нужно было, чтобы зерно страха разрослось в душе Адриенны, а это должно было в дальнейшем послужить на пользу его мрачных замыслов. Будьте настороже постоянно, а главное, всегда обращайтесь ко мне. За эти три дня... Я уже достаточно изучил их приемы и сумею указать вам на опасность и защитить вас. В таком случае, сударь, если не из чувства благодарности, то просто в силу своих интересов я должна видеть вас лучшего советчика. Карбунья еще чувствовала страх к Крадену, но когда он раскрыл перед ними ужасное могущество иезуитов, Она, несмотря на невольный страх, не могла не почувствовать благодарности к этому человеку. Догадавшись об этой перемене в настроении Горбуньи, Раден, не перестававший внимательно наблюдать за нею, хотел окончательно уничтожить предубеждение молодой девушки к нему и заодно предупредить открытие, которое рано или поздно должно было произойти». О чем же я думаю? Знаете ли вы, милая девушка, где ваша сестра? Смущенная этим неожиданным вопросом, Горбунья покраснела при воспоминании о своей последней встрече с блестящей королевой Вакханок. Я не видала ее уже несколько дней. Ну так я должен вам сообщить, что она неважно поживает». Я обещал послать ей через ее подругу маленькую помощь и обратился за этим к одной доброй особе. Вот что мне для нее дали». Раден достал из кармана и подал Горбунье запечатанный сверток. Бедная девушка была и тронута, и удивлена. Адриена тоже была в недоумении. «У вас сестра в нужде, а я ничего о ней не знаю». Как это дурно, дитя мое! Не броните ее. Во-первых, она сама не знала о бедственном положении сестра. Кроме того, она, она же не могла просить вас, именно вас, принять в ней участие. Не правда ли, милая горбунья? Да, сударь, но где вы видели мою сестру? Где она? Что с ней случилось?